Швырнув шашечницу на пол, он стал колотить по ней тростью. Лицо старика побагровело, он сорвал с себя воротник. Глаза у него вылезли из орбиты, не успели дети добежать до дверей и позвать на помощь. Как их прадед тяжело рухнул на ковер, ударившись о пол затылком. Не приходя в сознание, старый барон умер той же ночью. Обрежая под бдительным оком госпожи Палан покойника, камердинер Жереми заметил, как досадно, что господин барон вздумал сбрить бакенбарды именно сегодня. Теперь у него не такой представительный вид. Смерть отца поразила Ноэля Шудлера, пожалуй, больше, нежели смерть сына. Душевная тревога, которая уже несколько месяцев не мучила его, вновь хватило банкира. В эти скорбные дни он в полной мере оценил преданность Симона. «Подумать только, через четыре года ему бы исполнилось сто лет», — повторял Ноэль. «Вот и свершилось. Отныне меня станут именовать старый Шудлер. Это всегда случается внезапно, когда меньше всего ждешь. Впрочем...» шестьдесят восемь лет немалый возраст сам уже начиная чувствовать себя стариком мало помалу он со вкусом начал пересказывать собственные воспоминания воспоминания старого зикрыа еще более давней истории облик его деда первого барона шудлера изображенного на портрете в костюме придворного отчетливо вставал в памяти на банкир теперь часто говорил о нем однажды когда мой дед и отец начинал он обедали у князя Меттерниха, он жалел, что так и не собрался заказать собственный портрет. Сколько прекрасных возможностей я упустил! Вы только подумайте, ведь я был знаком с Мане, знавал Дега, встречался с Энером в самом начале его карьеры, а потом с Эли Делоне. Делоне с превеликим удовольствием занялся бы этим. В конце концов он остановился на молодом художнике, которого ему порекомендовал Симон. Шудлеру понравилась классическая манера этого живописца. Он решил оставить свое изображение на память жан нуэлю и ему хотелось, чтобы это было сделано теперь же, пока вид у него достаточно импозантный. Ноэль позировал художнику в своем кабинете. Портрет барона Шудлера, управляющего французским банком, человека гигантского роста — стоящего, опершись о край тяжелого письменного стола в стиле Людовика XV, должен был красоваться на ближайшей выставке. Как-то во время сеанса Ноэль спросил художника, а что, если бы я дал вам хорошую фотографию своего сына, могли бы вы написать его портрет? Шудлер, как и прежде, выказывал много энергии силы и властолюбия, но был теперь постоянно мрачен. Он потерял единственного сына, потерял отца, жена медленно умирала у себя в комнате на втором этаже. Теперь у Наэля осталось только одно удовольствие — издеваться над Люсьеном Мобланом. Часть вторая. Люлю Моблан, исхудалый, обросший, с неподвижным взглядом уныло плелся по Парижу. Весь он был какой-то развинченный, руки и ноги словно висели на растянутых резинках, как у старой куклы. Уже полгода он вел непрерывную, унизительную, каждодневную борьбу, стараясь вырвать у беспощадного Ноэля хотя бы небольшую сумму денег, и это превратило его в своего рода обломок кораблекрушения, попавший во власть стихии. Когда суд вынес свое определение — «Люлю, чтобы раздобыть немного денег, продал бриллианты, жемчуга и мебель. Он прибег к строжайшей экономии, уволил коммердинера, расторг договор на аренду особняка и поселился в третьеразрядной гостинице в переулке за улицей Ревали. Вырученные таким способом средства он спустил в игорных домах, где надеялся поправить свои дела». Ему даже пришлось продать часть гардероба, и его элегантные костюмы, за которыми теперь никто не следил, довольно быстро приобрели поношенный вид. А былом щегольстве Моблана напоминала лишь сохранившаяся у него коллекция котелков. Каждое утро, в четверти десять, Люлю выходил из гостиницы, нанимал такси и направлялся на улицу Ла Помп После обрушившихся на него несчастий. Люлю, -лю, как он выражался, вновь сошелся с певичкой. Жалостливая Анни Фере согласилась на то, чтобы старик посещал ее по утрам, но певичка совершенно не считалась с ним. Если у нее в гостях были какой-нибудь мужчина или женщина, она просто выставляла моблана за дверь. Он дулся, но на следующий день являлся опять. В те дни, когда Анни бывала одна, она находила легкий способ доставлять Люлю -лю некоторое удовольствие, не теряя даром времени — Она одевалась при нем. Устроившись на табурете с пробковым сиденьем, Маблан изливал свои жалобы на Шудлера, на Сильвену, разглядывая при этом белое полное тело Анни, которая двигалась в узкой ванной комнате, выложенной красными керамическими плитками.